Глава 43. Ирина, все не так просто, Ир. Сначала ты долгое время лежала в больнице. Тебя должны были выписать. Я хотел привести тебя в нашу квартиру, но побоялся, что у тебя опять начнется паника и очередной откат назад. Сергей перевел дыхание. «Когда я уезжал, ты еще лежала в обычной больнице. Я договорился с частным медицинским центром. Тебя должны были перевести туда. Я не хотел, чтобы ты сближалась со Стасом, но для тебя это было так естественно. Желать своего мужа – это было неотвратимо, а у меня контракт». «Ты оставил меня и уехал?» «Стас должен был просто навещать тебя, возить к психологу, постоянно говорить и просто даже водить по старым местам. Но он ничего не делал, да?» Да, Ириска, он мало того, что ничего не делал, так однажды просто забрал тебя и увез к себе. Его устраивала ваша жизнь, он ничего не хотел менять. Стас был рад стать твоим мужем даже так, будучи им только в твоем воображении. Мы почти никуда не ездили, только в магазин иногда, но я уставала и не любила шум, прошептала я, я не хотела, а он не настаивал. «Его все устраивало», — я говорил со Стасом в самом начале. Он утверждал, что нет никаких изменений. «Ты ни разу не приезжал за этот год?» «Не мог. Контракт должен был закончиться раньше, но я попал в передрягу. Меня даже объявили без вести пропавшим. А я долгое время валялся в госпитале без возможности вылета. Задержался надолго. Гораздо дольше, чем мог предположить. Потом вернулся и сразу наведался к психологу. Она сказала, что ты не приходила к ней уже очень давно. Сразу же после того, как я уехала, визиты прекратились. Я перевела взгляд на психолога. Вы ничего не сделали, не забили тревогу? «Это добровольная терапия, а не принудительное решение», – развела руками Наталья Андреевна. «Стас приехал позднее сам и сказал, что вы решили не продолжать. До Сергея не было возможности дозвониться некоторое время. Я никогда не лезу в жизни своих пациентов, если они по каким-то причинам перестают приходить». «Когда я узнал, что Стас нагло присвоил тебя себе, я принялся искать. Узнал, что он купил загородный дом и рванул к нему. Я решил, что все равно заберу тебя». «Любую. Даже если ты меня не вспомнишь, завоюю заново. Я твой законный муж. Стас просто стал твоим временным убежищем, но хотел быть постоянным». «Поэтому он ничего не говорил, когда ты вел себя так провокационно, да?» «Да, Ириска, он просто не имел никакого права вставать между нами, но все равно стоял». «Я ломала голову над его поведением. Ни в одном из вариантов я не могла вообразить такую причину». В горле внезапно пересохло. Психолог наполнила стакан водой и протянула мне его. Я немного отпила и катала стакан между ладоней, мечтая о том, чтобы память можно было вернуть так же просто, как сделать глоток воды. Я не сумасшедшая и понимаю, что факты доказывают правдивость сказанного. Но я пока не могу вспомнить, вспомню ли я когда-нибудь». Мой вопрос обращен к психологу. Если бы я могла дать вам гарантии, то непременно порадовало бы вас утвердительным ответом. К некоторым память возвращается полностью, к другим фрагментами. Вы вспоминаете что-нибудь сейчас? Отдельные мгновения, как дежавю, когда что-то происходит так же, как в прошлом. Ну, это просто мимолетное мгновение. Это уже плюс. Вам стоит больше общаться с людьми из вашего прошлого. Сейчас вас уже не захлестывает панической атакой при виде вашего настоящего мужа. Это очень большой шаг вперед. Мы просидели в кабинете психолога еще некоторое время. Когда я вставала с кресла и открывала дверь кабинета, я еще не понимала, как быть дальше. Сергей – мой настоящий муж, а Стас, которого я считала своим мужем, в действительности оказался другом Сергея. Сергей подхватывает меня под локоть, выводя из здания. Я непроизвольно спотыкаюсь, чувствуя пристальный взгляд темных глаз Стаса. Теперь нужно учиться называть их правильными именами. Острый взгляд Стаса ощутимо теплеет, наталкиваясь на меня, но потом резко наполняется яростью и ревностью, сканируя Сергея. «Я знал. Я знал, что ты привезёшь ее сюда. Зачем? Зачем, блядь? Я показал ее психологу по твоей просьбе. Она сказала, что прогресса нет», — резко сказал Стас. «Нахрена ты ее похитил и тревожишь? Тебе нет места в ее жизни?» «Да, я привез ее туда, куда должен был возить ты». «Это правда?» — спрашиваю я, глядя на того, кто считался моим мужем. «Правда? Ты не мой муж, ты...» «Правда в том, что я люблю тебя, несмотря ни на что. Я люблю тебя и был готов на все, чтобы ты была со мной. Моей!» – отрывисто, хриплым голосом произнес Стас. «Был готов на все? Даже на обман?» – вскрикнула я. «Не запуталась, а ты все это время подпитывал ложные воспоминания, изображал из себя моего настоящего мужа». Я обхватила себя руками. «Я же знала, знала, где-то глубоко внутри, что ты... «Ты не такой, каким был со мной все это время. Я изменился, был готов меняться и делал это ради тебя». Я вытерла слезы. «На что ты рассчитывал? Ведь правда, рано или поздно выползала бы наружу. И Сергей бы вернулся». Стас расхохотался. Оттуда иногда не возвращаются, серого объявили без вести пропавшим, да и память не всегда возвращается на место. Я надеялся именно на это, а еще ты неосознанно, но огораживала себя от всего, что могло бы пролить свет на правду, подсознательно избегала острых углов и темных пятен. Стас был прав. Я чувствовала его правоту душой, которая сейчас странная болезнь наныла. Потому что «правда» означает разрыв с моим лжемужем, а он стал дорог мне. Я не знаю, морок ли это ложных воспоминаний или нечто иное, но мне становится физически больно от мысли о том, что придется расстаться с ним.